Бов в Гринхилле слушал, как мотор беседует сам с собой под капотом, словно старик, шамка и та бессонных ночах, дряхлых костях и стёртых до дыр сниведениях не везение, не может ли сбыться бесконечный уиль. Ясное дело. Однако он старается изо всех сил. Мы с тобой продаём галстуки. А кто на улицу сбывает такой же товар на 10 центов дешевле? Нет хоппер. Мы находим золотую жилу. В тоннапах кто первым подаёт заявку? Старина нет. Всю жизнь льём воду на его мельницу, не так что ли? Теперь уже поздно замышлять что-нибудь для себя, что не пошло бы впрок ему. Самое время, возразил Боб, уверенно ведя машину. Только вся беда в том, что ни ты, ни я, ни нет, никто из нас до сих пор точно не знает, что же нам собственно надо. Мы мотались по всем этим городам химерам, высматривали, хватали, и нет, высматривай и хватает. А ведь это ему вовсе не надо. Он потому и старается загрести, что мы стремимся. Загребёт, но только мы унесём ноги, как и он всё бросает и тянется за нами, надеется ещё какой-нибудь хлам раздобыть. Вот увидишь, в тот день, когда мы поймём, что нам нужно, нет шарахнется от нас прочь раз и навсегда. А, впрочем, чёрт с ним. Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренний роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. Всё равно здорово. Небо, горы, в пустыне и вон осёкся. Уилл Бентлинг взглянул на него, что случилось? Почему-то Боб Гринхилл вытрясчил глаза, а его дублёные руки сами медленно повернули баранку. Мы должны свернуть с дороги. Форд содрогнулся, переваливаясь через обочину. Они плюхнулись в канаву, в пыль, вынырнули и очутились на поднятом над пустыней сухом месу. Боб Гринхилл словно в трансе повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал. "Объясни, почему ты это сделал?" спросил Уилл Бентлин. Боб Гринхилл недоверчиво смотрел на баранку, стиснутую его руками, проявившими вдруг такую интуицию. "Что-то заставило меня". "Зачем?" он поднял глаза. Он расслабился, и взгляд его перестал быть напряжённым. Вероятно, только за тем, чтобы полюбоваться этим видом. Отличный вид. Всё, как миллиард лет назад. Не считай города, сказал Уилл Бентлин. Города? повторил Боб. Он повернулся. Вот пустыня и вдали горы цвета львиной шкуры. И совсем-совсем далеко, взвешенные в волнах горячего утреннего песка и света, плавало некое видение, неопределённый набросок города. "Место не Феникс", сказал Боб Гринхилл. "До Феникса 90 миль, а других городов поблизости нет". Уилл Бентлен зашуршал лежащей на коленях картой, проверил. "Верно, нет других городов". "Сейчас лучше видно", воскликнул вдруг Боб Гринхилл, они поднялись в полный рост над запылённым ветровым стеклом, глядя вперёд, подставив ласковому ветру иссечённые лица. "Постой, Боб, знаешь, что это? Мираж. Ясное дело. Особенное сочетание света, атмосферы, неба, температуры, город где-нибудь за горизонтом. Видишь, как он колышется и становится то темнее, то ярче. Он отражается в небе, как в зеркале, и возвращается вниз как раз тут. Так что мы его видим. Мираж, чтоб мне лопнуть. Такой огромный. Уилл Бенклинг смирял взглядом город. который в этот самый миг из-за порывы ветра и песчаной зыби стал ещё выше и отчетливее всем миражам мираж. Это не Феникс, и не Санта-Фе, и не Аламогорадо. Погоди, и не Канзас-Сити. Пещё бы до него отсюда. Верно. Да ты погляди на эти дома, высоченны, самые высокие в мире. Во всём свете только в одном месте есть такие. Ты хочешь сказать, Нью-Йорк Уилл Бенклин медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж.